Когда по окончании обеда в гостиную был подан кофе, Полина Фонтен сказала мужу, «Гийом, не забудьте, вы обещали передать сегодня вечером для публикации ваш доклад о Рансаре. Времени у вас в обрез». «Боже мой», — воскликнул Фонтен, — «ну, конечно, к тому же Рансар. Надо, чтобы все было безукоризненно. Простите, друг мой». РВ остался наедине с госпожой Фонтен, именно этого она и хотела.